Мы рассредоточились, прикрывая улетающий вертолёт, и дальше двинули на юг. До нужной точки было порядка пяти километров. Мы изо всех сил старались скрыть звук вертолёта, поэтому и высадились далеко. Поначалу идти было несложно, холмы пологие, потом холмы стали круче, часто приходилось карабкаться. Шли шумновато. Пойнтменом, то есть головным, шёл Люзель. Замыкал колонну Бобби Джо. У Люзеля в автомат вставлен сто-патронный магазин Бета-Си.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 И место это как раз простреливается. И пару клейморов поставить никто не мешает. Там есть где замаскировать. Заодно весь крик виден хорошо. Так что можем наблюдать. Первое, что бросается в глаза — броня. Если раньше банды гоняли просто на джипах и пикапах, то теперь у них примитивная защита на всём. Из пары грузовиков сделали вообще передвижные огневые точки, вооружённые крупнокалиберными пулемётами. Интересно, где они их раздобыли? Причём в таком количестве. Это уже серьёзно. Наши бронемашины эту пулю не держат. Пусть доморощенные броневики грешников и уродливые, и неуклюжие, но кто кого теперь разберёт при встрече, это ещё вопрос. В общем, готовятся грешники к чему-то. И не такое у нас уж большое превосходство в силах. Может быть, в средствах в какой-то степени. Но в остальном мы начинаем проигрывать. Так, что по охране самого посёлка? Не поворачивается язык это городом называть, хоть ты тресни. Есть баррикада на дороге из брошенных машин, мешков и бетонных блоков. Есть огневые точки по периметру. Но сейчас в них никого. Думаю, что они их держат на случай тревоги. А кто должен подать сигнал этой самой тревоге, интересно? Одних позиций на высотах мало. Что-то еще должно быть. Если догадались опасные места минировать, то должны что-то и там сделать». А, вон оно что. У них наблюдатели прямо в бронированных грузовиках сидят. Двое в разных концах поселка. И вот это уже плохая идея. Скрытный выход к подступам им не предотвратить, а выйти к Вол в Крик можно вполне. Думаю, что растяжки и там будут, но если их ждешь, то днем можно пройти. Сколько людей в поселке? Машин вижу шесть. Два грузовика, три пикапа, один внедорожник. Все как-то бронированы. Три крупнокалиберных, пять единых пулеметов, потому что на грузовиках по два стоит, большой и поменьше. Сами грузовики стоят вроде и толково, сектора обстрела у них хорошие, но снайперы вполне могут дотянуться до тех, кто внутри, с правильных позиций. У крупнокалиберных самодельные щитки, спереди стрелок прикрыт, так что лучше их сперва отвлекать. Гранатометов у них нет.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 А вот живут они в разных домиках. Весь поселок застроен маленькими щитовыми при мануфактуре домами. И вот они все время по-разному расходятся и из разных выходят. А штаб у них как раз в баре. Командира вычислили достаточно быстро. Рослый и довольно пузатый мужик с бритой головой и окладистой бородищей, в камуфляжных штанах и в черной майке. Все руки в татуировках и даже на лысине что-то набито.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 Но вообще интересно, сколько у них в Хелине народу, если они могут такую толпу выделить на передовой пост? Ближе к вечеру с позиции снялись. Нас никто не беспокоил, хотя патрулирование подступов им бы наладить не мешало. Не наладили, еще минус. Дали нам целый день наблюдать группой. Маршрут подхода нашли. На отходе. Растяжек на подступах хватало. Но все же стояли они на самых очевидных тропах, так что, зная, где они есть, обойти нетрудно.